Глава сорок Я так настырно вглядывался в туман, что чуть не грохнулся в Вишеневу. Ратибор успел ухватить меня под руку, и я только черпнул воду одним сапогом. «Поберегись, боярин!» Воевода вытянул меня обратно. «Видишь, как тут все!» Река изменилась. Расширилась, подмывая корни деревьев на берегу, вдоль которого мы шагали, и разделилась двое. Над водой туман держался чуть слабее, чем в лесу, и я смог рассмотреть, как Вишенева будто бы обхватывает островок. Совсем крохотный, метров сто пятьдесят с чем-то в длину и втрое меньше в ширину, но заросший даже гуще, чем берега по обеим сторонам. Но ни одного нормального дерева я на нем так и не увидел. Черные стволы искривлялись, как щупальца осьминога, стелились к земле, ветвились, и снова искривлялись, словно длинные и тощие когтистые пальцы. То ли Руивид специально выбрал себе такое место, то ли растительность на острове понемногу уродовала его сила, столетиями накапливающаяся в самой земле выглядело все это, мягко говоря, отталкивающе. Я еще не видел самого капища с идолом, но воображение уже давно нарисовало что-то еще более мерзкое. От одной мысли, что нам придется провести ночь там, в самом сердце владений кровожадного славского бога, настроение падало ниже плинтуса даже у меня. А на Гриди не хотелось даже смотреть. Поганое же место! ратибор сердито сплюнул на землю глаза бы не глядели неужто там ночевать будем боярин «Потерпит петру и вид отозвался я мы хоть и не с добрым умыслом пришли а все свои с клавенского роду племени а в лесу сам знаешь кто хозяйничает ежели тут останемся до утра все изгинем так то оно так Ратибор запустил пятерню по шлем и почесал вспотевший от долгой ходьбы затылок. Да только как на остров попасть? Плот колотить долго выйдет. За не управимся уже, а в брод идти? Туман над верхушками деревьев уже давно наливался красным. Солнце клонилось к закату, и до прихода темноты оставалось едва ли больше получаса. Надо успеть. Вот только В десятки шагов от берега плеснуло, и над водой на мгновение показалась черная спина, полностью лишенная плавников и слишком большая даже для крупной рыбы. Я переключился на истинное зрение и успел поймать в мутной серой толще воды полупрозрачный темно-зеленый силуэт. Чем-то он напоминал одну из русалок водяного деда, но весьма отдаленно, слишком далекие от человеческих пропорций и слишком много конечностей. Дальше, вглубь Вишеневы, мое внутреннее око не добивало, но я не слишком-то расстроился. Что-то подсказывало, полюбуйся на речную тварь я чуть подольше, и в воду меня не загнал бы даже сам Перун. «Нет, вброд точно не вариант» а чтобы сколотить плод, который сможет выдержать хотя бы нескольких облаченных в и Гридий, уйдет полночи. Так что выбор невелик». «Готовь, парней!» Я хлопнул Ратибора по бронированному плечу. «А мне отойти надо. Да по сторонам глядите, как бы опять твои тати не повылазили». «Так как же подну то боярин?» Ратибор удивленно захлопал глазами. «Глубоко же!» Я не ответил и зашагал вдоль берега назад, туда, откуда мы только что пришли. Оставлять дружину без присмотра не хотелось, но то, что я собирался сделать, им лучше не видеть, нервы целее будут. Дармидонт! негромко позвал я, но ответа не услышал. Неужели даже русалочий повелитель утратил силу около руевитого капища? «Где вообще заканчивается его власть? Уже у моря или там, где Вишенева упирается в плотину, у которой мы оставили снеку?» «Дармидонт!» — повторил я, осторожно касаясь воды древком Гунгнера. «Появись!» «Кажется, зацепил. Я скорее почувствовал отзвуки эмоций, чем что-то услышал. Когда-то пойманный нами с молчаном и вигдис водяной дед спешил на мой зов». Явно нехотя, даже хозяину реки не слишком-то нравилось здесь, на проклятых землях, но я знал его имя, и нарушить древние законы он оказался не в силах. «Слышу!» — донеслось откуда-то с середины реки. «Зачем позвал?» «Покажись!» — я на всякий случай отступил от кромки берега. «Позвал службу сослужить, что ты обещал?» ежели не забыл старый?» «Не забыл, все помню». Густой бас, похожий больше на гул, чем на голос живого существа, раздался чуть ближе, и через несколько мгновений вода у берега забурлила, и в тумане появилась мокрая косматая фигура. Я скорее угадывал, чем мог разглядеть сквозь белесую дымку острые плечи, похожие на тину волосы и бородатое лицо. Хорошо просматривались только глаза, огромные, круглые и будто бы мягко подсвечивающие болотно-зеленым. — Все помню, — повторил Дормидонт уже почти человеческим голосом. — Говори, раз позвал. — Ты над всей Вишеневой хозяин. Я сложил руки на груди. — А мне с дружиной на залит остров попасть надобно. Сможешь так речку придержать, чтобы мы по дну прошли как посуху? — Непростое это дело. Тут до моря рукой подать, а там моей воли уж нету. — Да можно придержать-то, — усмехнулся Дармидонт. — Да только ты наш уговор помнишь. Как службу тебе сослужу, так и власти твоей надо мной не будет. Изведу я тебя, добрый молодец, как есть изведу. Не прощу обиды, как ты палкой меня лупил, до да косточки белой ломал. Хоть через день, хоть через год, хоть через сто годков, а не ходить тебе по земле. Весь мой станешь, и без моего ведома на берег не ступишь. Это мы еще поглядим, кто кого сосвету живет. Я легонько щелкнул ногтем по острию Гунгнера. А может, обоим нам недолго осталось, будто сам не знаешь, что нынче творится. Так что делай, что сказано, да без обмана. — Сделаю, все сделаю. Дормидонт постепенно погружался в воду. — Пройдешь ты по Вишеневе, залит остров как посуху. — суху. Пройдешь. «Да только назад уж не возвернешься!» Последние слова Дармидонта утонули в плеске и бульканье. Я двинулся обратно к оставленной дружине, и даже прежде, чем увидел в тумане встревоженного и бледного, как смерть Ратибора, успел заметить. «Вода отступает от берега!» Хозяин реки сдержал слово. Вишенева мельчала, будто бы кто-то построил где-то вверх по течению еще одну плотину, только на этот раз сплошную. «Жива матушка, ты погляди, что творится!» Ратибор схватился за цепочку оберега на шее. «Уходит водица, как есть уходит! Твоя работа никак, боярин!» «Дед Водяной мне службу задолжал!» Негромко отозвался я. «Идти надобно!» Надолго ему речку не удержать. Кудое дело! Ратибор покачал головой. Зазря снавью дружбу водишь, боярин. Обманет он тебя, до да всех нас и погубит. Не болтай, воевода! Сказано идем, значит идем. Другой на остров, нам дороги нет! Отрезал я. И подавая пример, первым шагнул туда, где еще несколько мгновений назад текла полноводная река. Вишенева отступала нехотя, будто бы даже Дормидонту стоило немалых сил ее укротить. Илистое дно обнажалось прямо передо мной, норовя стащить с ноги и засосать в трясину сапог, но я все равно упрямо пер вперед. Не так уж до этого острова и далеко. «Боярин!» Ратибор вцепился мне в локоть. «Видишь, что там?» «Под ноги смотри!» Огрызнулся я. «Под ноги до да нагридей! Нечего по сторонам глазеть! Там дева красных нету!» Зато есть очень много того, чего я и сам предпочел бы не видеть. Вишенева превратилась в крохотный ручеек и больше не могла скрывать то, что прятала в себе годами, если не столетиями. «Грязь, камни ил!» Гнилые стволы деревьев, отяжелевшие настолько, что вода их уже не держала, осколки и черепки, мусор, принесенный рекой, возможно, от самого Вышеграда или Каменца, и кости, потемневшие от времени или белые, полуразвалившиеся или целые скелеты, похожие на человеческие или принадлежавшие тому, что никогда не было ни человеком, ни зверем. Гигантские в три моих роста остовы мелькали в подступающем вечернем полумраке то тут, то там, а иногда и вовсе начинали хрустеть под сапогами и без того перепуганных гридей. Но древние кости хотя бы не двигались, в отличие от того, что выбралось наружу вместе с ними. Я предпочел не заглядывать в мир духов, чтобы поймать крадущиеся по сторонам в темноте сутулые тени истинным зрением. Да и не так уж оно здесь оказалось и нужно. Чем ближе мы подходили по хищно-чавкающему дну к острову, тем сильнее сплеталась Навь и мир живых. И теперь даже шагавшие следом за мной гриди видели то, что обычно скрывалось за непробиваемым для простых смертных пологом. «Жива матушка!» Раздался шепот за моей спиной. «Сохрани, не выдай!» «За мной, не отставай!» Рявкнул я. «Щиты не опускать! Пройдем!» Огонь сварога, вспыхнувший на острие, показался неожиданно тусклым, но я продолжал двигаться, со стервенением выдергивая сапоги из хлюпающей жижи дна. И тени отступили. Я повыше поднял гунгнер, разгоняя темноту, и вместе с ней пятились, исчезая за границей очерченного светом круга ее порождения. Будто бы сам прародитель склавских богов услышал меня и потянулся издалека, даруя капельку собственной мощи. Совсем маленькую, но и ее хватило, чтобы волшебный огонь на моем копье вдруг засиял втрое ярче. Под моими ногами снова зажурчала вода. Время, отведенное нам дермидонтом заканчивалось, но мы успели. Я пропустил вперед дружину, и только когда последний из гридей выбрался на берег, сам шагнул следом. «Дошли!» — еле слышно выдохнул Ратибор. «О страху натерпелись. Кому рассказать, не поверят!» Прямо перед нами лежал понемногу утопающий во тьме залит остров.